и некоторое время глядел в темноту под веками считая варианты как сказал бы шахматист ни один не хотелось досчитывать до конца на столе звякнул селектор степан аркадьевич сказала люся из бухгалтерии курьеры из дельта кредит еще здесь ему велено без ответа не возвращаться что сказать сейчас будет ответ буркнул степа где же мез не знаю бросив трубку степа притянул к себе сракадаевское письмо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 Стёпа слышал, что от ртути умерли почти все китайские бакдыханы, занимавшиеся поисками вечной жизни, потому что в даосские рецепты пилюль бессмертия входила киноварь. Из-за этого в недомогании Простислава чудилось что-то высокое, императорское, и Стёпе неловко было заводить разговор о своих проблемах. Но, к счастью, рассказывать ничего не пришлось. Достаточно, казалось, упомянуть Срокандаева. — А, ослик семь центов, — вздохнул Простислав из-под пухового одеяла, и его бледные скулы порозовели. — Тяжелый случай. Его даже с вами Макананда показывали, когда тот в Москву приезжал. — Макананда-ентот, значит, сказал, что ослику можно помочь, если найти его гипногештальт. — Гипногештальт? А что это такое? —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 «Ну?» — спросил Стёпа. «Баранки гнул. Он сам так всех загипнотизировал, что вспомнить стыдно. Стали дальше думать. Обыскали дачу, квартиру. Думали, может, у него там, где ослик деревянный, с детства остался. Ничего не нашли. Загадка. А чё тебе-то за интерес? — Он мой партнёр по бизнесу, — сказал Стёпа. Надо же знать, с кем вместе рискуешь. — Насчет бизнеса можешь не волноваться, — сказал Простислав. — Тут осел не ошибется. Смотри только, чтоб тебя самого не кинул. Он ушлый. Это я не в смысле ушей. хе Разговор с Простиславом запал Степе в душу. Вот оно что, — думал он по дороге в банк. Выходит, сорок три — это мой гипногештальт. Ну, нашел, а дальше что? Что мне делать, когда я это понял.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 Под его ответом было написано «Кул, кул, кул! Класс, класс, класс!» Снизу была подрисована ослиная морда, широко улыбающаяся, с зажмуренными от счастья глазами и какими-то веселыми звездами, летающими вокруг по неровной орбите. В ослиной морде ясно читалось 43, немного стилизованную четверку давали челюсти, а тройку — уши.